Глава шестнадцатая. Дракон и котенок. «И что мне с тобой делать?» — риторически вопросил дракон и поглядел на крошечного рыжего котенка. Тот сидел на краю рыночной площади у рыбных рядов и побирался, кто что подаст. Близко подходить к крикливым торговкам, нахваливающим свой товар, он не решался, только разевал розовый ратишка в почти беззвучном плаче. «Мя!» — едва слышно сказал малыш выгнул спинку и распушил хвостик морковочкой. «Вот ведь люди! Ни стыда, ни совести!» Продолжал рассуждать ящер и аккуратно поднял найденный шалапами. «Рази ж можно такого маленького, до одного! Иди сюда!» «Ну, не дрожи, я котят не ем!» Он поудобнее перехватил находку одной передней лапой, другой подхватил авоську с покупками и взмыл в воздух. Дома его ждали неприготовленный обед и гора немытой посуды. «По-хорошему!» Дракону полагалось охотиться и воровать скот, но посоветовавшись самим собой, он решил, что это нерентабельно и травмоопасно. Можно получить сучком в глаз или вилами в бок, а это неприятно и вредно для здоровья. Куда проще слетать в воскресенье на ярмарку и закупиться у местных фермеров с дисконтом. Каждый из них будет просто счастлив дать любому дракону хорошую скидку. Это знают все. Особенно четко это знают сами драконы. А вот несознательные фермеры порой артачатся и отказываются от наносимого почета и причиняемого счастья. Правда, недолго, ибо все помнят, что крылатые ящеры владеют великим даром убеждения и огнеметания. В пещере дракон пристроил задремавшего котенка на кресло, прикрыл шерстяным клетчатым пледом и сказал, «Ты спи, а я обед готовить буду. Вот тебе пока молочко в блюдечке, много не пей, на обед у нас уха и кулебяка с рыбой». Как чувствовал, рыбки купил. А еще карп с прошлого улова в леднике лежит. Котенок спал. Ему снились рыжая мама-кошка, шаловливые братики и сестрички, теплая печка и маленькая хозяйка, руки которой пахли молоком и сливочным маслом. «Сиди дома и не балуй», — велел дракон котенку в следующее воскресенье. За неделю найденыш окреп и поднял на уши всю пещеру. Хозяин оной уже лишился двух шерстяных клубков и мысленно попрощался с пледом, облюбованным котенком для сна. «На ужин будут блинчики. А какие блинчики без сметаны?» «Ну, я полетел. Куплю тебе еще творожку!» – прокричал он уже с высоты. Котенок его не слушал. Он был занят сверхважным делом. Вытаскивал из корзины с рукоделием очередной принцессы катушку ниток. На ярмарке дракон сразу направился в молочный ряд, повел носом и остановился у самого вкусно пахнущего прилавка. «Будьте добры, бидончик сметаны», – вежливо попросил он, протягивая тару. Молочница кивнула и развернулась к огромному сосуду. Девочка лет восьми, по-видимому, ее дочка, подошла к прилавку, чтобы развлечь такого важного покупателя разговором, пока мать занята с заказом. «Не хотите ли, господин дракон, еще чего-нибудь?» «Творожку немного», — вспомнил ящер и пояснил. «Мне для котеночка». Девочка внезапно расплакалась. «Что случилось?» — перепугался покупатель. «Я чем-то тебя обидел?» «Ах, господин дракон!» — молочница протянула ему полный бидончик. «Вы совершенно не виноваты. Просто у Милли потерялся котенок, рыжий такой. Говорила я ей, чтобы не смела брать его на рынок. Столько людей, повозки, горы товара. Потеряется, непременно потеряется». А она мамочка, я буду за ним следить. И что в итоге? Как в воду глядела, потерялся. Неделю уже найти не можем. Может, на мясо или рыбу побежал, или еще куда, кто ж знает теперь. Ах, как жалко, такой хороший был, рыженький, пушистенький. Так вам творожку? Сейчас, господин дракон, только утром наварили. Милли рыдала в три ручья. Дракон расплатился за покупки и быстро направился к выходу с ярмарки, даже забыв про скидку. Его ждало неотложное дело. «Спасибо вам, господин дракон!» Молочница ласково погладила по волосам дочку, которая прижимала к груди толстенького и шаловливого рыжего котенка. «А давайте я вам маслица отрежу, фунта два. Отличное, только вчера сбили». «Можно и маслица», — согласился дракон и вздохнул. К котенку он привязался, но решил, что так будет лучше и честнее. — Надо и себе какую-нибудь зверушку завести, — думал на обратном пути груженный маслом дракон. — Приходишь домой, а она тебе радуется. Дома, не переставая думать о возможном питомце, он навел тесто и растопил печь. На ужин были блинчики с творогом, политые свежим растопленным маслом и сметаной. За фигуру крылатый ящер не переживал. Он был силен в математике и знал, что идеальная фигура — это шар.